«Мне кажется», — добавил председатель, готовясь покинуть трибуну, «что надо подбирать людей как можно моложе, в том числе и специалистов корабля. Молодежь по психике ближе к РМ и МВ, чем зрелые люди, далеко ушедшие по пути самосовершенствования и иногда плохо понимающие внезапность и силу эмоций молодости». Председатель улыбнулся бегло и лукаво, представив себе негодующие заявления, какие будут получены от молодежных групп информационным центром Совета Звездоплавания. Место отправления ЗПЛ «Темное пламя» выбрали так, чтобы его могло проводить наибольшее количество людей. Степная равнина в кольце низких холмов на плоскогорье Риват в Индии оказалась в этом смысле идеальной. Как все первые звездолеты прямого луча, темное пламя уходил за пределы Солнечной системы на обычных аномизонных моторах. И там, в рассчитанной заранее точке, экранировал свое состояние в нашей системе пространства-времени. Это давало возможность стать на границу Томаса в нульпространстве. Неуклюжая форма звездолета затрудняла его отрыв от Земли. Приходилось подниматься не на планетарных, а сразу на анамезонных двигателях. Поэтому первые ЗПЛ не могли взлетать на обычных космодромах, а лишь в удаленных и пустынных местах. Двурогие активаторы магнитного поля — Выдвинулись на защиту. Собравшиеся на холмах укрывались за металлической сеткой, надев специальные полумаски, надежно прикрывавшие уши, нос и рот слоем мягкого пластика. На рогах активаторов загорелись сигналы, едва заметные в свете тропического утра. Зеленый купол огромного корабля дрогнул, подскочил на десяток метров и замер на те несколько секунд, в которые магнитные амортизационные шахты внутри корабля набрали полную мощность. Темное пламя повис, медленно вращаясь вокруг вертикальной оси. Бледно мерцавший столб аномизона рассекался под ним до границ защитной стены». Внезапно звездолет сделал второй вертикальный прыжок в небо и сразу исчез. Неожиданность, простота, а также мерзкий режущий виск совсем не походили на гремящее и торжественное отправление обычных звездолетов. Гигантские грозные корабли уходили с земли величественно, как бы гордясь своей силой, а этот исчез, словно убегая. Провожавшие разошлись несколько разочарованные. Далеко не все представляли себе опасность ЗПЛ и трудность экспедиции. Лишь пылкое воображение или глубокое знание или и то, и другое вместе заставили часть людей остаться в задумчивости перед опустевшей котловиной, покрывшейся белым порошком, пережженного грунта. Человеческий разум — как не обогатился и не развился за последние три тысячи лет, все еще воспринимал некоторые явления лишь с одной внешней их стороны и отказывался верить, что это неуклюжее сооружение способно почти мгновенно проткнуть пространство, вместо того, чтобы покорно крутиться в нем, как и лучи света, в продолжении тысячи лет по разрешенным каналам его сложной структуры. Пользуясь своими магнитными гасителями инерции, темное пламя продолжало набирать скорость такими же убийственными для прежних звездолетов прыжками, и связь с кораблем оборвалась. Внутри темного пламени, как только приборы СПШ, скорости, пространства Шакти установились на индексе 0,10129, все члены экипажа покинули инерционную камеру, разойдясь по своим постам. В сплющенном сфероиде кабины управления, подвешенном в центре купола, были только командир корабля Гриф Рифт, Файродис и Диф Симбл. Отсчет — За отсчетом браковались варианты шахти, ориентации звездолетом, мгновенно перебираемые электронным мозгом курсового пульта, ловкими молниеносными поворотами рычажков див -симбл нарочно вводил помехи на дисторсию кривых тяготений и перебивки, имитируя случайности Финнегана. Наконец, слабое свечение озарило четыре желтые звездочки в итоговом окошке, и вибрация звездолета успокоилась. Темное пламя лег на курс. Инженер включил пилотную установку и замер над циферблатом устойчивости. Файродис и Грифрифт молча встали на диск в полу кабины, спустивший их на вторую перегородку корабля. Здесь оба астронавигатора вместе с Соль Саином трудились над расчетами точки входа и точки выхода. Обе должны были быть готовы одновременно, ибо звездолет скользил на границе Тамаса в нуль пространстве, лишь короткое время затраченное на повороты после входа и на выходе для продвижения в нуль пространстве времени шахти не существовало. Точность расчета для навигации этого рода превосходила всякое воображение и не так давно еще считалась недоступной. Первый ЗПЛ Ноген мог выходить лишь в приблизительно намеченной области пространства. Вероятность ошибок была велика, что и привело в конце концов к гибели Ногена. После изобретения каскадного метода корреляции стало возможным определение места выхода с точностью до полумиллиарда километров. Созданные почти одновременно приборы для ощупывания полей тяготения из нуль пространства исключили катастрофы от выхода на звезду или иное опасное скопление материи. На эти приборы возлагали надежды безумно смелые исследователи Тамаса. А сейчас Вернорин и Ментокор закладывали в машины все предварительные расчеты, сделанные гигантскими институтами Земли, чтобы перевести их на конкретные условия вместе аннигиляции звездолета. Работали не спеша, но и не отвлекаясь. В их распоряжении было сорок три дня. Файродис жестом простилась с рифтом и медленно пошла по мягкой дорожке к своей каюте, расположенной в ряду других по периферии второй палубы. Присутствие ее не требовалось нигде. Месяцами подготовлявшийся экипаж корабля и специалисты экспедиции не нуждались ни в каких указаниях для повседневной работы условия уже тысячелетия, существующие для людей Земли. Пока ничего не случится, время Файродис принадлежало ей самой, тем более что множество дел было неизмеримо выше ее компетенции. Толстая дверь из волокнистого силикола автоматически открылась и закрылась, пропустив Файродис. Она усилила приток воздуха в каюту и придала Ему свой излюбленный аромат, свежий, теплый запах, нагреток солнцем африканских степей. Слабо гудели стены каюты, будто и в самом деле вокруг простиралась обдуваемая ветром саванна. Хай Родис села на низкий диван, подумала и соскользнула на белый жесткий ковер перед магнитным столиком. Среди прилепившихся к его поверхности вещей стояла оправленная в золотистый овал небольшая диорама. Родис подвинула незаметный рычажок, и маленькая вещица превратилась в просвет необъятной дали живых и сильных красок природы — Над спускавшейся в неизвестность синеватой равниной летел хрупкий парящий аппарат в виде неуклюжей платформы с грубо торчащими углами, кривыми стойками и запыленным верхом. Уцепившись за какой-то рычаг, на нем стояли двое молодых людей, юноша с резкими чертами лица крепко держал за талию девушку монгольского типа, ее черные косы взвивались на ветру а одна рука была поднята вверх. Не то сигнал, не то жест прощания. Угрюмая пыльная равнина с чахлой растительностью сбегала в таившуюся впереди пропасть, прикрытую валом густых желтых облаков. Эта странная вещь досталась Родис от учителя Кин Руха, который видел в ней соответствующую его мечтам символику. Для Кинруха, окончательно раскрывшего инфернальность прошедших времен, эта диорама стала связующей с теми давно исчезнувшими людьми, наследником мыслей и чувств которых он явился, чтобы оценить и понять неизмеримую силу их подвигов. Тех, кто не примирился с безвыходным кругом страданий, страха, болезней и тоски, оценившими Землю с древних геологических эпох и до той поры, когда ВВМ удалось, наконец, построить подлинно высшее общество. Очень трудна работа историка, особенно когда ученые стали заниматься главным. Историей духовных ценностей, процессом перестройки сознания и структурой, Но сферы, суммы созданных человеком знаний, искусства и мечты.